Глава 20 Из пространственного убежища молниеносно выскочила Лея и также быстро вцепилась жвалами в слизкое тело монстра. «Арх!» — гигантский головастик взревел от боли, затем громко клацнул зубастой челюстью возле носа замершего сани. Закрутив башкой, он хлестнул длинным хвостом и чуть не задел нас. Но Лея была не только невидима, но еще и неуловима. Я успел заметить, как появился очередной укус в районе хвоста головастика. Следом еще два, возле одного из красных злобных глаз бусин. Райс Павловна и все остальные студенты стояли, открыв рты. Хорошо, что монстру уже было не до нападения. На глазах его кожа высохла и потрескалась. В отчаянном прыжке головастик попытался рвануться в сторону бабки, но та достала, наконец, из мешочка какую-то оранжевую пыль и швырнула в его приоткрытую пасть. Существо жалобно запищало, как-то странно скукожилось и начало уменьшаться в размерах. И Спална, несмотря на внешнюю дряхлость, удивила нас. Подскочила к твари, подставила свежую колбу с фиолетовым раствором, раздался хлопок, и существо превратилось в головастика прежних размеров, попав в горлышко алхимического сосуда. Фах! выдохнула Ираиспална, затем поболтала колбы перед глазами. Причмокнула и добавила еще какого-то порошка. Поболтала еще раз, а потом ее лицо вытянулось. — Да штаб вас гарпе разорвали! Сдох! Что произошло? Кто его укусил? Все пожали плечами. Я же пока молчала, раздумывая, стоит ли сообщать ей о Лее. Райс полно повернулась в сторону трясущегося Сани. — А ты знаешь, что натворил? — Представляешь, что могло произойти? — воскликнула она и посмотрела в сторону приближающихся людей в форме охраны. «Вот сдам тебя, будешь знать, как свои ручонки совать, куда не следует!» «Да я просто хотел посмотреть!» — пробормотал бледный толстяк, пряча взгляд. «Вы крикнули, а я дернулся. Ну и вот!» «Хм, надо все-таки рассказать бабушке о том, что произошло». Пока еще охрана не дошла, я отвел ее в сторону. «Райспална, вы уж не серчайте, и насчет укусов это мой питомец. Тихо, чтобы никто из студентов не слышал, пробормотал я». «Паучок, но если бы он не успел...» «Да я же не дура, чай понимаю. Сожрал бы он половину из вас. Ладно, выкрутимся». Она хитро подмигнула мне. «Только прошу, покажи мне спасителя. Прям заинтриговал бабку». «Если обойдется без допросов и хранителей, конечно», — ответил я. И в этот момент к нам подошли трое хмурых избэшников. «Произошло нарушение режима», — выпалил усатый мужик. «Видно, что он был главным на этой территории. Нужно выяснить подробности». «Так, а что непонятного?» — сделала удивленный физиономер испална. «Я показывала студентам действия зелий, выпустил одного заспиртованного». «Так все нормально?» — недоверчиво посмотрел Усатый. «Нам показалось, что произошел инцидент». «Да все под контролем, милок!» — махнула рукой преподавательница. «Это так бабка шутит!» «Ну и шуточки у вас!» — поежился Усач. «Мне все равно придется писать рапорт начальнику службы». «Тревогу слышала вся Академия. Там все, наверное, уже на ушах стоят. В общем, предложу в рапорте новое правило. Каждую программу урока согласовывать будете с нами». «Не вздумай!» — рявкнула на него бабка. «И так меня связали по рукам и ногам. Дайте хоть немного поимпровизировать». «Вы хоть и состоите в преподавательском совете, но права голоса у вас нет», — возразил усач. «И помешать голосованию за новое правило не сможете. Его в итоге все равно примут, и поверьте». Так безопасней будет всем. — Но тогда забудь про лекарства. — Понял! — хитро прищурилась Рейспална, на что усатый охранник слегка покраснел, затем сжал губы. — Предлагаю отойти на время. Усатый мужик аккуратно взял Рейспалну за локоть. Я услышал тихий удаляющийся голос. — Значит, вы решили пойти на шантаж? — Да как хочешь, так понимай, — пробурчала бабка. Они еще какое-то время поспорили, но в итоге беседа перетекла в более спокойное русло. Когда они вернулись к нам, Усач обвел нас взглядом и остановил его на Райспалне. «Но вы все равно старайтесь предупреждать нас о таких экспериментах». «Конечно!» — бабка растянула тонкие губы в улыбке. Когда охрана удалилась, подошла Полина, тихо спросив. «А что за лекарство? Я слышала, как вы его упомянули». «Да?» — тихо отведала рейс «Жене его передаю зелье от мигрени. Ишь, решил меня построить. Я сама кого хочешь нагну». «А эта бабка мне понравилась. Вот только заметно, что ее здесь обложили со всех сторон. Видно, что мощная ведьма». «Так, мы отвлеклись от занятия!» — хлопнула в ладоши и пригрозила Сане: «Ты похлой, Стой в стороне и не тяни свои грабли к моим зверюшкам! Остальные, надеюсь, усвоили урок. Теперь понимаете, что зелье немного не то, что вам внушают с малых лет?» Студенты закивали, а Райса Паллана, радостно причмокнув начала урок. Рассказала о простых зельях, потом переключилась на историю их возникновения. Действительно, первые зелья придумали в этом мире ведьмы, и ее предки явно были в их числе. Затем преподаватель показала процесс изготовления элементарного состава. Называлось оно «Зелье бодрости». «Мне сейчас такое бы не помешало», — вновь нахлобучило. Я сжал в кармане оставшийся пузырек каменного эликсира, но решил выпить его после обеда. Как раз должно хватить его действия до того, как соберем сумеречные соты. Я смотрел, как мгновенно закипела вода в большом котле под действием нагревательного камня-артефакта. И бабка, разложив походный столик, расставила на нем ингредиенты для приготовления отвара. Она бросала в воду какие-то камни, порошки в определенной последовательности. Затем взяла какую-то специальную стеклянную трубку и втянула ею синий раствор из колбы на стеллаже. «А теперь следите за рукой», — она аккуратно поднесла стеклянную трубку к бурлящему котлу, — «ровно три капли. Если я капну две и подожду, все испарится, а вот если добавлю четвертую к третьей, будет взрыв. Ровно три». Я, как и все столпившиеся перед котлом, открыли рты. Первый раз увидел, как готовили зелье. В родном мире это было таинство, за которое могли и убить. Скорее всего, и некроманты, которые готовили эликсиры, не подпускали никого к своей лаборатории. По всему выходит, что Райспална сейчас приоткрывала завесу этого священного действа. Три капли, одна за другой, упали в центр котла. Бабка схватила большую деревянную ложку и принялась мешать раствор до момента, пока тот не окрасился светло-розовым цветом. Хорошо на дегустацию!» Райса выставила на стол несколько небольших вырезанных из дерева чашек, затем оглядела на унылые лица. Но ну, не боимся! Ничего оттуда не выпрыгнет! Смелей, Черпайте прямо из котла и пейте! Только предупреждаю, не больше двух кружек!» «А что может случиться, если больше?» — Саня покосился на котел, из которого и несколько струек пара. «Тебе, толстячок, можно и три, но мутировать-то будешь не сразу. Через часик, думаю», — засмеялась Рейсполна. «Да ладно тебе! Шутит бабка!» «Это, повторюсь, зелье бодрости на час или даже два энергии прибавится вдвое. Серьезно?» Я решил первый попробовать, что получилось. Набрал кружку непонятной жидкости, поднес к носу. Пахнет какими-то травами, да еще чем-то резким, вроде цитруса. Затем сделал глоток. Зелье бодрости оказалось действительно бодрящим. Я будто проснулся. В голове туман рассеялся, да и в районе плеча, но еще боль отступила на время. «Расценивайте это как презент за то, что пришли на урок!» Бабка обратила внимание, что Саня зачерпывает еще одну чашку. «Да куда ж ты еще лезешь? Я же говорю, три порции, не больше!» Саня тут же вылил варево обратно, разочарованно вздохнув. «Да я про запас!» «Этот запас потом боком тебе выйдет!» – нахмурилась бабка. «Хочешь живо пережечь?» «Нет, конечно, она мне еще пригодится!» – ответил Саня все равно косясь в сторону остывающего котла. Наш факультатив подошел к концу. Райс Пална напоследок произнесла несколько напутственных речей по поводу осторожного отношения к зельям, ведь у некоторых есть побочный эффект. И совсем немногие некроманты в погоне за прибылью сообщают об этом своим клиентам. Также я выпросил у бабки остатки зелья. Она набрала мне пару склянок, конечно, не бесплатно. Бабка еще раз предупредила, что нужно пить только по одной дозе, и напомнила, что я ей обещал показать паучиху. Лея не особо хотела общаться, поэтому договорились, что я покажу питомца после следующего занятия. Удивительно, но во время обеда я обнаружил, что вновь чувствую вкус. С удовольствием съел борщ со сметаной и взял еще добавки. Те, кто не присутствовал на факультативе, с завистью смотрели в нашу сторону. В наших рядах нашлись те, кто им уже рассказал в ярких подробностях, что там произошло. Думаю, что на следующем занятии студентов станет больше. Свиной стейк оказался сочным и вкусным. Запив его ягодным морсом, я дождался Полину. Мы отправились в сторону главного корпуса, чтобы посмотреть результаты недели и узнать, входим ли мы в число счастливчиков, которым разрешают на выходные выйти в город. Мы обогнули огромное здание, и миновав широкие мраморные ступени, прошли через центральный вход». Центральный стенд найти было несложно. Возле него уже толпилась куча народу. Кто-то радостно восклицал, начав танцевать прямо на публике. Кто-то, чертыхаясь, уходил прочь. Пришлось подождать еще пару минут, когда студентов у стенда станет меньше. Вот оттуда вышел грустный Саня. Следом за ним Макс и Кирилл, и тоже не очень веселые. — Облом! — скривился Скир, Не хватило пяти баллов. Ну и хрен с ним, я уже был в городе, мне и здесь нормально. «А мне не все равно», — разочарованно воскликнул Саня. «Идиотская система. Почему бы всех им не выпускать?» «Ну а как тебя мотивировать, чтобы начал худеть?» — засмеялся Макс. «Да я и так похудею. Не веришь? Спроси у Вани!» — он кивнул на меня. «Ты лучше сам у себя спроси», — иронично хмыкнул я в ответ. «А то выйду на пробежку завтра, а тебя и нет со мной». «Вот увидишь», — погрозил пальцем Саня и окинул обиженным взглядом улыбающихся Кира, Макса и Полину. «Вы все увидите!» «Это замечательно», — ответил я. «Вот с таким настроем и просыпайся каждое утро. Ладно, нам тоже надо глянуть результаты». «Пф, я и так скажу, что ты первый, можешь не смотреть», — ответил Саня. Оказавшись возле списков, я нашел первый курс, затем свой факультет, магический, группа В. Ну да, я был первым в списке, а Саня в числе последних. Теперь мне понятно его расстройство. «Да чтоб тебя, Танька!» — воскликнула Полина, и я увидел ее список. Она была одиннадцатая в своей группе «А». «Обскакала меня на один балл, представляешь?» «Да не расстраивайся это так», — поспешил я ей успокоить ее. «В следующий раз пройдешь». Обнял Полину, а сам поймал себя на мысли, что это просто отлично. Так я буду уверен в ее безопасности. Когда враг притих, он явно что-то замышляет. А уж если такой сильный, как близнецы, это вдвойне опасно. Поля смахнула щеки слезу и посмотрела мне в глаза зато компенсируем здесь, устроим пикник. — Я обеими руками «за», — улыбнулся я. — Сдалась тебе эта Москва, успеем еще погулять по ней. — Ну ты-то успеешь, — махнула на мой список Полина, уступая место очередному студенту, который подошел к стенду. — Пойдем, а то вон еще народ подходит. Я взял ее за локоть, и мы пошли к выходу. — Будто я там гулять собираюсь. Так, схожу, посмотрю на пару достопримечательностей, покатаюсь на метро, да и вернусь. Полина все равно была расстроена, ведь я там буду без нее. Ну и ладно, успокоиться в итоге. Не успели мы дойти до коридора, который вел к студенческому городку, как я услышал за спиной знакомый голос. «Ваня, подожди!» – ко мне подбежал Володя и многозначительно посмотрел на мою компанию. «Я сейчас. Друзья!» – обратился я ко всем и персонально к Полине. «Скоро догоню!» Володя проводил взглядом ребят и радостно ответил. «В общем, скоро выдвигаемся». Только предлагаю перейти не к самому улью. Выйдем недалеко от него. Нужно немного пройтись. Куда Куда-то еще завернем? спросил я, цепляя поводок к ошейнику Палпалыча. Точно! Довольно улыбнулся Володя. Надо заказ одному некру собрать. И когда собираемся, думаю, через час будет самое оно, ответил Володя и округлил глаза, смотря мне за спину. Кто-то стоял у меня за спиной. Тут же я почувствовал холодные ладони, закрывающие глаза. Ну-ка. «Угадай, кто?» — этот женский голос я буду помнить, наверное, всю свою жизнь. «Надежда Петровна, а вам никто не говорил, что подслушивать нехорошо?» Я сразу же перешел в наступление. Надя убрала руки, появляясь передо мной. Две черные косички, торчащие в разные стороны, радостное раскрасневшееся веснущатое лицо, брючный костюм бежевого цвета. Володя тут же смущенно кашлянул и отошел в сторонку. «Так-так, значит, кто-то собрался в улей», — она хитро прищурилась. «Ну, тогда и я с вами». «Нет», — тут же ответил я, — «там очень опасно. Хочешь, чтобы твой папенька казнил меня за это прилюдно?» «Никто об этом не узнает», — подмигнула Надя, и хитрая улыбка промелькнула на ее веснушчатом лице. «Даже, Рыков, ты же его опасаешься?» «Я никого не боюсь, запомни», — резко ответил я. «Надо быть самоубийцей, чтобы брать в такое место дочь императора Российской империи». «Ты преувеличиваешь», — нахмурилась Надя. «Я могу за себя постоять». «Это было видно, когда я спасал тебя из той расщелины». Я иронично ухмыльнулся, затем решил смягчить тон. «В общем, Надь, без обид, там и правда очень опасно». «Так, значит». «Ага». «Ну тогда я заложу вас Рыкову», — хмыкнула эта чертовка. «А он знает, что в этом случае делать». «Не надо нас закладывать», — пробормотал подошедший Володя и огляделся. «И потише говорите, мало ли кто услышит». — А что, Рыкову стоит пальцем щелкнуть, и вот вы уже никуда не идете, — продолжила Надя. — А там уже и хранители подключаться. Это же запрещенная локация, на нее лицензия нужна. Володя беспомощным взглядом посмотрел на меня. В это время Надя обратила внимание на Пал Палыча. — Уйти, какой хорошенький. Иди сюда. Она потянула руки к нему. — Стой! Он не любит, когда его гладят. Это же лавовый кот. Я вовремя натянул поводок. Пал Палыч утробно зарычал и дернулся к принцессе. Явно хотел цапнуть. «Лавовый кот! Самый настоящий!» Надя вновь попыталась погладить зверя, но вовремя остановилась. «И где ты его взял?» Я вздохнул. «Неважно. Ладно, мы возьмем тебя». «Ага, отлично!» Надя заскакала на месте и следом хлопнула меня по раненому плечу. Его прострелило болью, и я сморщился. «Что не так?» «Да все нормально. Так, царапина», — отмахнулся я, добавив. «Но есть два обязательных правила. Ты должна будешь взять с собой серьезный защитный артефакт и будешь держаться у нас за спиной. Понятно?» «Да, все понятно, конечно». Что-то Надя как-то быстро согласилась. Я ждал, что она будет спорить. Ведь понятно, что у нее шило в одном месте. «Я серьезно», — взглянул я в ее серо-глубые глаза, которые блестели от счастья. Надя тут же засобиралась. «Да поняла я. все, надо втихую вытащить из оружейной нормальную защиту. Когда встречаемся и где?» Володя посмотрел на время, что-то подсчитывая в уме. «Так, через пятьдесят минут в шашлычную Арсена». Все, убежала», — махнула нам Надя, отправляя напоследок мне воздушный поцелуй. «Блин, вот это мы попали!» — нахмурился Володя и тревожно посмотрел на меня. «Принцессу брать туда — это самоубийство. Она точно никому не скажет?» «Точно», — кивнул я. «Что-что, о скрытности ей не занимать!» «Да вообще, как вы с ней познакомились?» — воскликнул Володя. «Так она еще и знаки внимания тебе оказывает. Хе, я бы плюнул бы на эту Академию Полину!» «Нет, дружище, она не в моем вкусе», — отрицательно покачал я головой. «И ты сравнил. Полина и она. Тут вообще говорить не о чем». «Принцесса, ты вдумайся, какие у тебя возможности открываются!» — ответил Володя, когда мы отправились в сторону общежитий. «Что-либо терпеть я не намерен из-за этого», — резко бросил я. «Я сам всего добьюсь». «Оптимизма тебе не занимать». Володя поймал мой взгляд и вскинул руки. «Нет, я ничего не говорю. У тебя грандиозные планы и все такое. Но так же проще». «Я не бегу за халявой и не ставлю в жертву свою свободу», — уточнил я. Володя кивнул и замолчал, вновь посмотрев на меня. «Надо спешить. Мне еще нужно подготовиться к переходу». Мы ускорили шаг, и он исчез в парке, — а я направился в сторону своего общежития. Когда мы с Жорой вышли к блокпосту, посту оформили там пропуск, СБшник проверил по спискам, нашел мою фамилию, взглянул на документы и выпустил нас. Выходя с территории, я понял, что зелье бодрости прекратило свое действие. Тут же достал одну из склянок, купленную райспалны, и выпил ее, но эффекта не последовало. Вторую пить было нельзя. Странно, почему я не чувствую прежней бодрости? Болезнь прогрессирует. Я повел плечом, и оно отозвалось резкой болью. Перед глазами вновь заплясали цветные вспышки, и появилась слабость. Пришлось принимать каменное зелье, последний пузырек. Симптомы отравления отступили, я выдохнул, правда, ненадолго. Мы с Жорой зашагали в сторону шашлычной, и по пути мой телохранитель похвастался, что научился дополнительно напитывать свой кинжал энергией. Теперь он будет бить, раз в десять сильнее прежнего». Как и договаривались, у шашлычной нас уже ждал Володя, одетый в серый плащ, за спиной у него заплеченная с ума. На ремне, перекинутом через плечо, болтался какой-то металлический щуп. Надя подъехала вовремя, причем на такси. Она была в кожаной броне, за поясом кинжал, блистающий серебром, на шее медальон, насколько я понял, защитный, но он был еще не активирован. «Так, теперь вон в тот проулок», — Володя огляделся и перешел через дорогу. «Мы последовали за ним». Когда оказались в небольшом тесном переулке, я заметил, как что-то вспыхнуло. Понятно, эта точка лично Володи, и мне не суждено ее увидеть. Но удивительно, вспышку-то я заметил. Возможно, со временем смогу различать любые точки перехода. «Так, все взяли за мою руку?» Голос Володи был натянут, как струна. «Держитесь крепко и ни в коем случае не отпускайте, пока не перейдем через врата». Только мы взялись за вытянутую руку, как нас тут же швырнуло в сияющий тоннель. Десять секунд передо мной скрились стены перехода и маячило удивленное лицо Нади. Косички, которые забавно топорщились в разные стороны, а затем я нырнул в дымчато кисельную дверь.